60 Серенак недоверчиво посмотрел на помощника. Глаза у того горели лихорадочным блеском, и всем своим видом он напоминал пса, пешком пробежавшего через полстраны в поисках потерянного хозяина. — О чём ты догадался? Сильвий вошёл в кабинет, подтянул к себе кресло на колёсиках и рухнул в него. Достал из кармана лист бумаги и положил перед Серенаком. — Смотрите! — Это цифры, которые были написаны на обороте фотографии с любовницами Марвали. Серена опустил голову и прочитал. 2302 Фабиана Ганкальф в кабинете акулиста Марваля, 1503 Алина Малитра в клубе Z на улице Дезангле, 2102 Элисон Мюрер на пляже Сарка. 17.03. Неизвестная женщина в синем халате на кухне в доме Марвали. 13.01. Стефани Дюпен на Острогальской тропе близ Живерни. Меня просто осенило. Помните, что только что сказала нам Стефани Дюпен насчет Марвали? Она много чего говорила. Серенак прикусил язык. Сильвия выхватил другой листок, на котором были записаны точные слова Стефани. Зачитываю. Я действительно... Раза два ходила с Жеромом Марвалем на прогулку. Может быть, три. Мы просто разговаривали. Самое большее, на что он осмелился, взял меня за руку. Я никогда не давала ему никаких надежд. На Дине я с ним вообще никогда не оставалась. Ну и? А теперь патрон. Припомните, что говорил вам я позавчера, когда звонил из больницы, про Алину Малитра, девицу из Бостона. Насчет чего говорил? Насчет Марваля и говорил, что она забеременела. — А до того, что она встречалась с Марвалем, что ей было тогда 22 года, что Марваль был старше ее на 10 лет, и что у него водились денежки. — Сильвио Беновидиш вскочил со стула. — Именно! — торжественно заявил он. Но перед этим она уточнила, что встречалась с Марвалем раз пятнадцать лет. Селинако ставился в листок, цифры заплясали у него перед глазами. «Пятнадцать, ноль три, Алина Молитра в клубе «Зет» на улице Дезангле, ноль три, один, Стефани Дюпен на Острогальской тропе ближе Ближеверни. Заместитель не дал ему времени на размышления. «Теперь вы и сами поняли. Стефани Дюпен, ноль три, Алина Молитра, пятнадцать. Это самый тупой шифр из всех, какие мне приходилось видеть» цифры на обороте фотографий показывает, сколько раз встречалась парочка. Частный сыщик, он же папарацци, просто выбрал самые характерные из всех снимков. Лоренц Саренак смотрел на помощника, не скрывая восхищения. «М -м, «Позволю себе предположить, что прежде чем прийти ко мне, ты уже проверил остальных женщин?» «Так точно», — ответил Беновидиш, — «вы меня раскусили. Я только что звонил Фабиане Гонкальф. Она не смогла назвать точное число своих интимных встреч с начальником, но я проявил настойчивость». И в конце концов она назвала приблизительную цифру от 20 до 30 Сиренак присвистнул. А Элисон? Мюрер? Наша славная англичаночка имеет привычку записывать все значимые события в своей жизни в ежегодниках, а книжечки за предыдущие годы она не выбрасывает, складывает вещик стола. По моей просьбе она произвела подсчет. И результат? Джекпот. Двадцать одно свидание тютелька в тютельку. Гениально. Гениально. Обожаю скрупулезных людей, которые все записывают. серина лукаво подмигнул помощнику, но Силео предпочел не заметить, с намекой продолжил. «Итак, мы имеем дело с чрезвычайно добросовестным частным детективом». «Суметь отследить каждое свидание?» «Более или менее. Если исключить Селесон Мюрер, мы не знаем, насколько точно указанные цифры соответствуют действительности, но порядок величин нам известен». «Впрочем...» Разве не этого потребовал бы заказчик от частного сыщика, собирающего свидетельство супружеской неверности? А теперь, Сильвия, хорошая новость. Мы можем с легким сердцем плюнуть на этот шифр. Плохая новость такая, он не дает нам ничего нового. Вы забываете, там есть и вторая цифра, 0-1, 0-2, 0, 0, 0 наморщил лоб. «У тебя есть догадки, что это может быть?» Беновидиш скромно потупился. «Стоит потянуть за правильную ниточку, и клубок разматывается сам собой. Мы установили, что первая цифра обозначает не дату, а, так сказать, характер взаимоотношений Марвале и его любовниц. Именно такую информацию фотограф предоставил своему заказчику. Спросим себя, что еще, помимо числа свиданий, могло того заинтересовать? «Черт возьми!» хлопнул себя полбу Сиренак. «Ну, конечно, характер взаимоотношений. Спал с ними у Марвали или нет, Сильвия? Ты просто...» Сильвию Беновидиш не дал патрону договорить. «Алина Малитра забеременела от Марвали. Фотограф пишет 15.03». «Следовательно, можно с достаточной долей уверенности предположить, что 03 обозначает, сколько раз девушка переспала с Марвалем». На лице Лоренца Сиренака расцвела широкая улыбка. «А что тебе сказали Фабиэна Гонкальф и Элисон Мюрер? Ты ведь задавал им этот вопрос? Наоборот, и их фотографии красовица двойка». Сильвия Беновидиш слегка покраснел. «Я сделал, что мог, патрон. Беседовать с девушками на такие темы не мой конёк. Короче говоря, англичаночка, это сам Элисон мюрр поклялась мне головой английской королевы, что никогда не спала с Марвалем. Наверное, бедняжка грезила венчанием в Кентерберийском соборе. А фабиана Гонкальф... Чуть не швырнула трубку, когда услышала, о чём я спрашиваю. Кстати, у неё за спиной вопили детишки. Но в конце концов она признала, что дальше поцелуев у неё шефом, дело так и не зашло. Сильвия обмахнулся листом бумаги, как веером. Одним словом, я склонен полагать, что вторая цифра, шифра, это что-то вроде шкалы Рихтера для сексуальных связей Марвеля. Максимальное значение 0,3 соответствует интимной близости, 0,2 — это флирт, ну а 0,1 — очевидно, это означает, что отношения оставались чисто дружескими». Не исключено, что он пытался ухаживать за девушкой, но у него ничего не вышло, и папарацци зря караулил ее с камерой наперевес. Пустышка. «Ну, хорошо, Сильвью, допустим. И что мы имеем?» «Некому человеку было поручено следить за Марвалем и докладывать о его супружеских изменах, частота свиданий, характер взаимоотношений и все такое». Плюс фотографии в качестве вещественных доказательств. Ну, с другой стороны, откуда нам знать, что на самом деле обозначают цифры на обороте снимков? Может, это какой-то профессиональный шифр, не имеющий ничего общего с нашими догадками? Но главное, остается вопрос, что нам это дает? Я много думал об этом, Патрон. На мой взгляд, шифры, если это действительно шифр, дают нам очень важную информацию. «Во-первых, подтверждает, что Стефани Дюпен не лжёт, когда говорит, что не была любовницей Жерома Марвале, и тот, кто нанял частного детектива, знал об этом». «Патрисия Марваль?» «Возможно. Или Жак Дюпен». «Угу. Я понял, Сильвию, к чему ты клонишь. У Жака Дюпена нет мотива, а раз у него нет мотива, то ему не нужны алиби. Хотя как раз алиби у него и есть». Сыренак вздохнул. «Патрисия, вздохнул». Два часа назад я позвонил судебному следователю и попросил выпустить Жака Дюпен из тюрьмы, так что сегодня ночью Жак Дюпен будет спать в своей постели. Не дожидаясь, пока патрон пустится в рассуждение о своей интуиции, Сильвия Беновидиш продолжил. А во-вторых, шифр на обороте снимков позволяет нам утверждать, что из пяти представленных на фотографиях женщин с Марвалем спали всего двое — Алина Малитра и неизвестная в синем халате, помеченная цифрами 1703. «Ну, допустим», — снова кивнулся Ренак, — «семнадцать свиданий, и Марваль спал с девушкой, стоящей перед ним на коленях». «Ну и что? Если принять гипотезу о том, что у Марваля был ребенок, родившийся, скажем, лет десять назад, то из всех претенденток его матерью может быть только она, женщина в синем халате».